И словно в подтверждении этого, на обратном пути Теккер нашел несколько перьев, обрывков черной кожи, быть может, от крыла птеродактиля, следы крови в каменной ложбинке. Не здесь ли летучий гад расправился с Блоттоном? «Но где же кость?» — спросил Теккер. «Такой гипопотам на крыльях способен сожрать и с костями». глава 5 пещерные жители ганс и текер вернулись к ужину к скудному ужину из галет увы мы не нашли следов лорда Блоттона», — грустно сказал текер о перьях и следах крови он не упоминал чтобы не расправлялять сердце невесты глаза элен без того были красны от слез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 И, несмотря на то, что он запретил Гансу упоминать о птицах шарах, сам Теккер не мог удержаться, чтобы не рассказать об их приключениях. На лицах слушателей были ужас, испуг, отвращение. «Каким же образом мы узнаем, уз что можно есть и чего нельзя даже нюхать?» — спросил барон. Деккер пожал плечами. «А каким образом первобытные люди научились отличать съедобные растения от ядовитых? Опытом? Только опытом. Расплачиваясь за опыт жизнью? Разумеется, многие гибли. Если бы в моем распоряжении была оборудована химическая лаборатория, недурная перспектива. За хочешь сорвать лук, а он скрутит тебя»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 Работать на земле, а жить на лоне природы, среди мирных животных и растений. Хороши мирные животные, раз, раз. Обрабатывать землю, собирать урожай, пасти стада, питаться плодами земли. И никаких машин, никаких рабочих вопросов, никаких революций. Не пойду. Отказываюсь, вторила леди Хинтон.